ЭПИЗОД ТРЕТИЙ Всю ночь гремела первая запоздалая летняя гроза. Черные набухшие дождём тучи еще с вечера выплыли откуда-то с юга, от Хакасии, проливая над Талгатом обильным дождем. Тучи шли в тайгу. В эту ночь далеко в тайге у отрога Талгата, называемого Лишачьей горой, в бревенчатом пихтовом доме пасечника Покровского колхоза Григорий надумывал новые маршруты поисков, месторождений рудных ископаемых. На сосновом столе были развернуты геологические карты. На окнах на столе лежали бурые, черные, искрящиеся в изломе, желтожилистые, оловянно-мутные, серебросвинцового блеска и разные другие образцы рудных минералов. Эти камни, содержащие то железо, то разные другие ценные ископаемые, взятые в разных местах Григорием и его товарищами, толкали теперь его ищущую мысль. А за окном, тяжелыми глухими раскатами, сотрясая землю, урчал гром. В избе пасечника густо пахло воском, сытной хлебиной и душистым медом недавней выкачки. На лавке в пузатом бочонке с медным краном стоял еще не выбродившийся медок. С потолка, От матицы к столу свешивалась на ржавой проволоке десятилинейная лампа. Пламя чёрным языком зализывало копотью один бок накренившегося стекла. Вошёл Пантелей Муравьёв. Поджарый, белоглазый, в мокрых бахилах, лениво прошёлся по избе. Сбросив мокрый брезентовый плащ и картуз, уселся на лавку и тяжело вздохнул. Грозат какая страсть!» «Со всех сторон затянуло лишачье. Вроде разнепогодится!» И, тронув ребром ладони усы, уронил взгляд на карты и бумаги Григория. Все эти дни пребывания Григория в лишачьем, Пантелей был крайне недоволен племянником. И то, что Григорий запретил ему бить шурфы в пойме за осиновым ключом, и дважды сделал выговор за плохую работу буровой бригады, и даже намекнул вчера о закрытии работ на лишачьем, Из всего этого Пантелей понял одно — Гришка прет, супротив течения всех геологов. Ему бы все сразу — и карту залегания, и количество запасов руды, а ее еще найти надо, руду-то. А главное, Пантелей Фомич опасался последствий. Если Григорий закроет здесь работы, то тогда не сдобровать и Пантелею. Ведь именно здесь он с Гаврилой Редькиным предполагал залегание ценной породы. Поразмыслив, Пантелей решил поговорить с Григорием всерьез. — Чего молчишь? — спросил он, кося белесую бровь. — Ткнул нос в карту этим, думаешь, взять месторождение? Нет, так залегание не прощупаешь. Ужин-то, гляжу, не доел. Значит, у тебя земля из-под ног плывет. А ежели так, добра не жди. Григорий повел головой, усмехнулся, вдруг спросил. «У тебя корова отелилась?» «Корова? Какая корова?» Пантелей широко повернул зад на лавке, крякнул. «Это ты про какую корову?» «Да про комолую Она ведь была стельная». «Ну да, стельная. Отелилась. Корова всей бригады. Это наш добавочный продукт. Только к чему ты про корову?» «К тому, что мои дела и думы, тебя, дядя, не касаются». сурово ответил Григорий. — Давай лучше будем говорить про непоготь, про коров, про свиней. А над маршрутными картами буду сидеть я. Вот так, дядя. Пантелей долго молчал, посапывая и перебирая в желтых пальцах кисет из черного бархата. Потом он нацедил в глиняную кружку метку, выпил, смахнул с усов медовые капли и снова заговорил. — Не моё говоришь, — дело. — Ты о чем это? — Григорий уже забыл о разговоре да все о том же ты вот приехал и решил худо дело у пантелея а через что подумал нет не подумал землю рыть надо глубокими шурфами в лишачьем надо прогнать метров двести дай мне локомобиль хорошую установку трубы тогда я покажу тебе дело вовс всю прыть она паре далеко не уедешь — Ну, хватит, дядя! — буркнул Григорий, поднимая на Пантелея усталые глаза. — Тут вы с Павлой, цыганкой, я вижу, далеко уехали. Хорошо, что ты ее отправил до моего приезда. — А то что бы! А там посмотрел бы что! — Ты не петушись, Гриша! — поглаживая усы, хмуро пробурчал Пантелей и, набрав в грудь на полный вздох воздуха, заговорил. — Дело делом, а жизненную линию мою не трожь! — Не позволю. Моя душа, может, только вчера проснулась в молодость. — А потому это самое дело... — Пантелей поперхнулся, встретив сверкнувший взгляд Григория. — Ты что так зыришься на меня? — Ну-ну, молодость проснулась, — проворчал Григорий. — Что-то я не понимаю такую молодость. Или я очень стар? — Молодость. Необузданность характеров, страстишки — это и есть молодость? За Павла я еще возьмусь, я из нее дурь вытряхну. И, двинув скамейку, грузно заходил по избе. Тыкались вы здесь в лишачьем, без цели и без разума от шурфак шурфу. Думать надо, прежде чем бурить или бить шурф. Здесь в сороковом проходили маршрутами Чернявский с Павлой. И они тоже были заняты молодостью, а не разведкой. На руду натолкнулись тогда случайно, а выход из олегания не проследили. На карту нанесли наугад. — Ты что, Эдгриша, да ведь это... Да ведь это мыслим или Пантелей замигал белыми глазами. — Я так кумекаю. Но он не успел договорить. Григорий положил на его покатое плечо свою тяжелую руку и, уставившись пронизывающим взглядом в красное, словно медное лицо дяди, выговорил. — И у тебя усы в пушку. — Это через Это через что? Через маршруты. С Редькиным ты проходил контрольную. Где и как вы шли, ну? — Гриша, Христос с тобой! — пугливо пробормотал Пантелей. Он даже сократился в росте. — Не дрались, не ругались, и вдруг такое. Да разве так можно подозревать родного дядю, а? Или ты и родства не признаешь? Да можно ли так жить человеку на земле? С одними металлами и минералами не проживешь. Душа без людского тепла мертвеет. И, покачав головой, осуждающий сказал, — Холодный ты человек, как я вижу. У тебя в сердце простых щей не разогреешь. — Оставим этот разговор, — хмуро проговорил Григорий. — А медок без хозяина не цеди. Я еще никого не обвиняю. Но если разведывательные работы в толгате лопнут, тогда... «Что?» — Пантелей поставил кружку и, выжидающий, замер вопросительным знаком. «Что тогда?» Григорий проворчал что-то невнятное себе под нос и стал убирать со стола. Пантелей покосил глазом в его спину, махнул рукою и, кинув на плечо дождевик, ушел, оставив открытыми двери в сене и на улицу. Сырой воздух вместе с глухими раскатами грома хлынул в дом. Бушевало непоготь. С уходом Пантелея ушло нервное напряжение. Плечи Григория опустились, руки обвисли, как плети. Сутулись он, сел к столу, обхватив голову руками. Катерина. Катюша, ведь это ее проект в отрогах Толгата. Это она подняла на свет двухлетней давности доклады Чернявского и Редькина. и вдруг в Толгате пусто. Искристый чёрный волкодав вошёл из синей. Остановился на пороге и, глядя на Григория, из-под густых бровей сердито заворчал. — Что, дружок, дождик? — Экий ты, мокрый, как водолаз, — заговорил Григорий. — Что ворчишь? Или кто обеспокоил тебя? Григорий снял со стены трехствольное ружье, набросил на плечи кожанку и вышел на улицу. — Тьма, вой тайги! — Удары грома, блеск молний ослепили и оглушили его. Волкодав тявкнул и кинулся куда-то во тьму. Где-то невдалеке раздался голос. «Э — Э-ге-ге, бурый! э ге, -ге Григорий узнал по голосу Трофима. Сложив руки рупором, откликнулся.